Последнее. К написанию этой вещи меня толкнули письма ссыльных каракозовцев, которые и дали мне основной материал для моей невеселой повести. Письма эти опубликованы в журнале «Каторга и ссылка».